Глава седьмая. Прямо из отеля «Митрополь». Зеленые волны, лазурные горы — всё это ничто, всё пустое, поверь. Ведь врач Хуато был не в силах, о горе, убить очень маленьких мерзких червей. И села пустели, травой зрастая, дворы вымирали один за другим, А демоны песни свои распевали. Смерть тысяч людей была радостна им. Сижу неподвижно, но вместе с землею Я восемь десятков тысяч ли прохожу. Блуждаю по небу и вижу, не скрою, Путь млечный вдали. Я его узнаю. Звезда Альтаир таир задает мне вопросы. Ей хочется знать все о боге чумы, она разделяет все наши заботы, и горе и радость ей сверху видны. Мао цзэдун, прощай, бог чумы. Расследовать вспышку все равно, что собирать мозаику, или даже десятки перемешанных мозаик. Какие-то детали можно поместить во множество мест. Каких-то деталей не хватает. Иногда приходится складывать картинку, которую ты никогда раньше не видел, а на кону стоят жизни людей. Они будут болеть и умирать, пока ты не справишься с задачей. Удачи! Часы тикают!» Согласно официальной версии, вспышка тяжелого острого респираторного синдрома, который пронесся по Азии и затронул Северную Америку, началась со случая в китайской провинции Гуандун. В ноябре 2002 года в первую народную больницу Фошаня поступил больной крестьянин, который вскоре скончался. Первые признаки связи этой смерти с какой-то более крупной тенденцией появились в тот же месяц, когда канадская глобальная информационная сеть общественного здравоохранения, система интернет-мониторинга, входящая в состав Канады, глобальной сети оповещения о вспышках болезней и ответных действий при ВОЗ, обнаружила в гуандунских новостях сообщение о вспышке необычной болезни дыхательных путей. Эту информацию отправили в ВОЗ, но текст был на китайском языке, в переводе имелся лишь небольшой фрагмент. Английская версия сообщений появится только в конце января, и даже тогда «необычную вспышку» продолжали считать рядовым случаем. Каждый день из этой страны с населением почти полтора миллиарда человек поступает не одно предупреждение. Нельзя сказать, что власти Китая горели желанием сотрудничать с нами. Согласно местному закону о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, любая такая болезнь являлась государственной тайной, до тех пор, пока они не объявят Министерство здравоохранения или уполномоченные Министерством органы. Таким образом, информация, по сути, замалчивалась. Но еще хуже было то, что власти страны не сумели оценить размеры вспышки и провести тщательное расследование. Лишь 10 февраля Китай раскрыл карты и сообщил ВОЗ, что в стране зарегистрировано 305 случаев заболевания, в том числе 105 случаев среди медицинских работников и 5 случаев смерти от атипичной пневмонии, предположительно той самой загадочной болезни. Однако никто не мог подтвердить эту информацию, поскольку не было ясно, с чем конкретно мы имеем дело. В начале февраля Из Гонжоу начали поступать СМС-сообщения о смертельном гриппе. Пытаясь погасить панику, местные СМИ признали существование заболевания и перечислили рекомендуемые меры профилактики, например, проводить дезинфекцию воздуха парами уксуса. Граждане моментально смели с полок аптек антибиотики, противогриппозные средства и уксус. Позже чиновники заявили, что вспышка в Гуанчжоу достигла пика, но оказалось, что они выдают желаемое за действительное. По их мнению, заболевание было обычной незначительной инфекцией, чем-то банальным, вроде заражения микоплазмами. Вскоре появятся сообщения еще о 806 зараженных и 34 смертях. Пройдет много времени, прежде чем эту вспышку свяжут с надвигавшейся бурей. 19 февраля появилась информация о кластере птичьего гриппа H5N1 в Гонконге. Вирус был изолирован у девятилетнего мальчика, отец и сестра которого умерли по неизвестным причинам. Эти случаи заслуживали пристального внимания, поскольку представляли собой заражение зоонозным вирусом, но не были связаны с более крупной вспышкой. Медицинское сообщество пришло к заключению, что разгорается новая пандемия гриппа. 21 февраля в Гонконг на свадьбу племянника приехал врач Лю Цянь-Лунь, 64 лет, работавший с заболеваниями в провинции Гуандун. Он обратился в кабинет неотложной помощи гостиницы «Метрополь». Симптомы респираторного заболевания отмечались у него на протяжении недели, но он чувствовал себя достаточно хорошо для поездки. Вместе с Шурином они ходили по магазинам и осматривали достопримечательности. 22 февраля Лю Цзань Лунь поступил в больницу куон и был направлен в отделение интенсивной терапии. Врачам он сообщил, что, вероятно, заразился болезнью, которую лечил в Гуандуне и, скорее всего, не выживет. На следующий день Джонни Чень, 47-летний американский бизнесмен китайского происхождения из Шанхая, покинул свой гостиничный номер, располагавшийся напротив номера доктора Лю на девятом этаже метрополя, и отправился в Шанхай и Макао, а затем сел в самолет и улетел во Вьетнам. 26 февраля он заболел и поступил во французскую больницу в Ханое. Мистером Ченем занялся доктор Карло Урбани, специалист по инфекционным заболеваниям и сотрудник ВОЗ. Он был первым, кто понял, что это не грипп и не простая пневмония, а что-то новое. Доктор Урбани сообщил о необычном респираторном заболевании в ВОЗ, и убедил вьетнамских чиновников начать проведение скрининга авиапассажиров. Тем временем в больнице принца Уэльского в Гонконге стали появляться пациенты, многие из них были медицинскими работниками с аналогичными симптомами – одышка, лихорадка, изменения на рентгенограмме грудной клетки. Их легкие были заполнены жидкостью, из-за чего воздух не мог поступать в альвеолы, маленькие мешочки, где происходит обмен кислорода воздуха на углекислый газ крови. Ситуация осложнялась тем, что новая болезнь существенно отличалась от большинства известных нам серьезных заболеваний, таких, например, как Эбола, где инфекция очевидна с первого взгляда, и для распространения нового вируса не требовался близкий контакт. Жертвы занимались своими делами, Селились в гостиницах, как Лю Цзянь Лунь, летали международными авиарейсами, как Джонни Чень. Симптомов еще не было, а люди уже становились носителями вируса и передавали его другим. В результате кластеры начали появляться по всей Азии. Заболевшие люди страдали от лихорадки, сухого кашля и мышечных болей. Кроме того, в их крови отмечалось снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. Затем начиналась двусторонняя пневмония. Тяжесть симптомов и заражение больничного персонала встревожили международные медицинские организации, опасавшиеся эпидемии новой пневмонии, но по-прежнему не было ясно, связаны ли эти случаи между собой. К тому времени в четырех больницах Гонконга находились уже 53 пациента с новой инфекцией из них 37 человек с пневмонией. Заболевшие принимали рибавирин, противовирусный препарат, и гормоны, однако вторичная передача среди медицинских работников, членов семей и других посетителей не прекратилась. Начали поговаривать, что случаи появляются в Сингапуре, на Тайване и даже в далеком канадском Торонто. Неделю спустя... Джонни Ченя, уже подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, эвакуировали в Гонконг. Пока он лечился в Ханое, у семерых сотрудников больницы, которые за ним ухаживали, появились симптомы. Заразились как минимум 38 медиков. 1 марта в гонконгскую больницу куон поступил 53-летний шурин доктора Лю Цзянь-Луня. В тот же день домой на Тайвань вернулся бизнесмен, посещавший Гонконг и провинцию Гуандун. С собой он привез вирус. 4 марта умер доктор Лю, нулевой пациент, через которого болезнь попала из провинции Гуандун в Гонконг. В тот же день в больницу принца Уэльского поступил 27 мужчина, который проживал на девятом этаже гостиницы «Метрополь», одновременно с доктором Лю. Пока он находился на лечении, заразились как минимум 99 больничных работников, в том числе 17 студентов-медиков. Но, по всей видимости, даже после этого персонал больницы пренебрегал простейшими мерами предосторожности — надевать маску и постоянно мыть руки. 11 марта доктор Карло Урбани Специалист ВОЗ по инфекционным заболеваниям, который первым идентифицировал этот возбудитель как что-то новое, отправился на медицинскую конференцию в Бангкок. Он почувствовал себя неважно, поэтому сразу предупредил встречавшего его товарища, чтобы тот не дотрагивался до него, и попросил вызвать скорую помощь. Доктора Урбани доставили в больницу. Его изолировали в отделении интенсивной терапии. Где им занялся доктор Скотт Дауэлл из Центров по контролю и профилактике заболеваний, руководитель местной программы новых инфекций. Доктор Дауэлл собрал крайне важные образцы биоматериала: мазок из носоглотки, кровь и сыворотку крови и отправил их в штаб-квартиру Центров по контролю и профилактике заболеваний. 12 марта ВОЗ издала глобальное предупреждение. Некоторое время спустя сообщения об аналогичных вспышках начнут приходить из Торонто, Оттавы, Сан-Франциско, Улан-Батора, Манилы и Сингапура, а также со всего Китая, из провинций Цилинь, Хэбэй, Хубэй, Шэнси, из города Тяньцзинь и из внутренней Монголии. В тот же день... В Атланте Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали собственное медицинское предупреждение, и Нэнси Кокс, руководитель группы, занимавшейся гриппом, захотела со мной побеседовать. Чиновники из Гонконга и ВОЗ обратились к ней по поводу ранее изолированного вируса H5N1, связанного с двумя смертями в Гонконге. Дело в том, что когда врачи видят пациента с заразным заболеванием, с симптомами вроде лихорадки и тяжелых респираторных проявлений, они часто думают, что это простой грипп. Доктор Кокс была одной из моих первых наставниц и знала, что я люблю рыться в эпидемиологии необычных случаев. Она ввела меня в курс дела, рассказала о докторе Лю и других возможных случаях и кластерах. Безусловно, мы предполагали, что все эти события как-то связаны между собой. Но без лабораторного диагноза у нас были только очень больные люди с быстро развивавшейся дыхательной недостаточностью, которые ездили в Китай и, возможно, уже умерли. 13 марта скончался Джонни Чень, мужчина, который жил в номере напротив доктора Лю и позже лечился у доктора Урбани в Ханое. Две недели спустя в Бангкоке умрёт и сам доктор Урбани. Болезнь подхватили ещё семеро постояльцев с девятого этажа, всего же в гостинице «Метрополь» инфицированными оказались 16 человек. Выяснилось, что к доктору Лю восходит примерно 80% случаев в Гонконге. Это идеальный пример сверхраспространителя. Я говорил об этом явлении в контексте Эболы. 14 марта мы узнали о кластере из 13 пассажиров рейса 112, которые летели самолетом авиакомпании Air China из Гонконга в Пекин. После этого появится столько вспышек на самолетах и так много зараженных членов экипажей, что возникнет даже угроза прекращения авиационного сообщения. На следующий день доктор Дэвид Хейман из ВОЗ выпустил особую рекомендацию по поездкам, которая призывала к глобальной реакции и уведомляла отдельные страны, что им следует проявлять большую прозрачность в отношении того, что происходит на их территории. Это было смелое и крайне важное решение. Вероятно, именно принятые меры не позволили заболеванию закрепиться в широких слоях общества за пределами больниц. Доктор Хейман дал загадочные болезни имя «Тяжелый острый респираторный синдром» — SARS и объявил ее всемирной угрозой здоровью населения. Через два дня пришел отчет из французской больницы в Ханое. Зарегистрирован 31 пациент с новым заболеванием, трое — находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, один человек умер. Ханойская больница «Бать Майя» сообщила о 12 пациентах и одном умершем. Пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, там не было. Вспышка в этой больнице несколько отличалась, поскольку у многих зараженных наблюдалось улучшение состояния после терапии антибиотиками и гормонами. Однако здесь нет ничего необычного. В хаосе, который неизменно сопровождает вспышку неизвестной болезни, можно услышать о всевозможных необъяснимых случаях и смертях. В центрах по контролю и профилактике заболеваний мы постоянно пытаемся понять, почему одних болезнь убивает, а другие выздоравливают. Можно ли вообще сказать, что это случай одной и той же болезни? Кто те люди, которые становятся сверхраспространителями? Почему именно они, а не кто-то еще? Клинические характеристики говорят не так много, поэтому до поступления результатов лабораторных анализов мы точно не знаем, с чем имеем дело. Лихорадка, головная боль, гриппоподобные симптомы, Тысячи людей по всему миру каждый день испытывают подобные проявления, при этом большинство из них не умирает внезапно и не передает заболевание тем, кто за ними ухаживает. 16 марта в нашем Центре по управлению чрезвычайными ситуациями в Атланте мы провели совещание с доктором Джулией Гербердинг. Джулия была тогда директором Центров по контролю и профилактике заболеваний. Таинственная болезнь приближалась к США. В Канаде уже заболел один медицинский работник. У него была лихорадка и кашель, хотя рентген грудной клетки нарушений не выявил. Еще один пациент с подозрением на новую инфекцию был госпитализирован в Вирджиния-Бич в штате Вирджиния после поездки в Гонконг и Малайзию. Момент, когда вспышка достигает США часто становится отправной точкой распространения паники. Нельзя сказать, что американцев не интересует происходящее в других странах и заботит исключительно собственное здоровье. Скорее, это определенный сигнал. Если болезнь сумела пройти столько защитных мер, она наверняка очень серьезная. Правда заключается в том, что методы контроля инфекций, которые применяют в США, не лучше тех, что действует в хороших больницах Гонконга, Китая, Вьетнама, Сингапура или Канады. Америке просто повезло, что сверхраспространитель не попал в какую-нибудь американскую больницу. В США по-прежнему бывают случаи заражения в медицинских учреждениях из-за того, что сотрудники повторно используют инфицированные медикаменты, или от многократного применения должным образом не продезинфицированных эндоскопов. В этом отношении Америка столь же уязвима, как и большинство примитивных африканских больниц. Полученная в таких условиях заражение крови, мочевыводящих путей, хирургических ран или легких, может выглядеть не так ужасно, как SARS или Ebola, но от этого тоже умирают. К счастью, после сообщения о предполагаемом случае в Вирджинии последовало всего 12 телефонных звонков, значит, ситуация еще не вышла из-под контроля. На следующее утро мы встретились в Вирджинии с представителями департаментов здравоохранения города, округа и штата, однако реагировать следовало на общенациональном уровне, и нам необходимо было собрать команду для содействия расследованию. Кто в нее должен войти? Кого назначить руководителем? Требовалось вычислить все случаи и контакты и свести данные в таблицу, опубликовать определения, чтобы врачи могли выявлять подозрительные случаи, разработать лабораторные тесты, как только будет найден возбудитель — а затем разослать эту информацию по всей стране через сеть лабораторного реагирования. Затем Центры по контролю и профилактике заболеваний издадут десятки инструкций о возможном лечении, мерах профилактики в больницах, процедурах скрининга в аэропортах. Но не менее тяжелая работа шла и на местном уровне, где инструкции превращались в детально проработанную политику и практику призваны защитить местное население. 17 марта была создана международная сеть из 11 ведущих лабораторий для определения причины вспышек и разработки методов лечения болезни. Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний провели первый брифинг и заявили, что в США в данный момент расследуется 14 подозрительных случаев. На следующий день мы провели селекторное совещание с лабораториями и узнали новые сведения о человеке, который стал источником глобальной тревоги. Это был врач, который лечил пациента в Сингапуре. Он поехал в США на конференцию, там заболел, но его все равно допустили на борт самолета. Он вылетел в Германию, где его госпитализировали и поместили в изолированный бокс, В Марбурге у него взяли образцы биоматериала и уже провели некоторые исследования с применением электронного микроскопа. Немецкие специалисты предположили, что это может быть парагрипп, болезнь, вызванная семейством близких к гриппу вирусов. В нашем распоряжении был образец, взятый у доктора Урбани, его прислал из Бангкока Скотт дауэл и один мазок из Зева, дал положительный результат на пикорновирус, вызывающий кишечную инфекцию. Мы продолжали проверять риновирус, генеповирус, парамиксовирус, хламидии, микоплазмы, легионелла, респираторно-синцитиальный вирус, вирус герпеса, различные виды гриппа, рикетсии, геморрагические лихорадки, вирус Эпштейна, Барр, И тому подобное. Чтобы хоть как-то сузить круг поиска, можно было сосредоточиться только на умерших пациентах. Но и это не очень-то помогало. К вечеру наша лаборатория исключила вирус Эпштейна-Барр и массу других инфекций. Однако затем из Торонто поступили новые образцы, и всё началось сначала. Далее, 20 марта, ВОЗ сообщила, что в нескольких вьетнамских и гонконгских больницах осталась лишь половина персонала, так как многие сотрудники боятся заразиться и не покидают свои дома. Организация выразила беспокойство, что недостаточно качественный уход за уже заболевшими людьми может способствовать распространению эпидемии. К тому моменту выяснилось, что у четырех тайваньцев, которых мы считали заразившимися 14 марта во время рейса 112 авиакомпании «Эр Чайна», симптомы проявились в период пребывания в Пекине. Они уже вернулись в Тайвань, и теперь власти Гонконга искали пассажиров и экипаж, которые летели с ними 21 марта рейсом 111 авиакомпании «Эр Чайна» из Пекина в Гонконг и рейсом 510 авиакомпании «Кассей-Пасифик» из Гонконга в Тайбэй. Наша лабораторная команда пришла к выводу, что можно попробовать выделить из образцов вирусную частицу и применить полимеразную цепную реакцию, ПЦР, метод молекулярной биологии. Одна или несколько копий участка ДНК – Умножаются на несколько порядков, получаются тысячи миллионов копий этой последовательности. Это не посев, а настоящая копировальная машина. При культивировании клеток приходится ждать, пока они вырастут. Используя ПЦР, можно снова, снова и снова копировать молекулу, пока не получишь столько материала, что можно будет увидеть полоску на геле или применить ДНК-зонд. Чтобы все сработало, нужны реагенты, очень близкие к тому, что ты пытаешься скопировать. Они называются вырожденными праймерами и, как заплатки, соединяются с молекулой, чтобы ее реплицировать. Пытаясь разобраться в большом объеме данных, мы разработали шкалу для оценки пациентов, и определение вероятности того, что у них именно эта болезнь. Мы выбрали пять клинических критериев. Предполагалось, что те, у кого подтвердятся все пять критериев, будут признаны больными. Однако нам попалась супружеская пара, которая набрала пять пунктов, но их случай не был признан случаем заболевания. Мы по-прежнему пытались нащупать что-то в темноте, но основываться на допущениях – самая плохая стратегия. Она может привести к ошибке. Когда думаешь, что ты что-то нашел, начинаешь идти по определенному пути и игнорируешь другие улики. Да, все настолько запутано. При этом буквально на твоих глазах разворачивается наихудший сценарий. По всему миру распространяется смертельная болезнь, которая способна очень быстро и эффективно передаваться. Летальный исход – серьезное происшествие, поэтому информация о загадочных смертях в больницах быстро попадает в СМИ. Труднее заметить не столь драматичные последствия. Поэтому нам, специалистам по расследованию заболеваний, приходится тратить много времени на мониторинг социальных сетей и самого интернета, чтобы как можно быстрее заметить первые сигналы приближения новой вспышки. Это одна из ключевых идей, лежащих в основе таких систем, как Глобальная информационная сеть общественного здравоохранения, ProMed, Health Map и Operation Dragon Fire. Пока не будет собрана максимально подробная и качественная информация, нужно использовать все доступные инструменты. Поэтому в ключевых регионах мира есть представители центров по контролю и профилактике заболеваний, которые помогают взаимодействовать с местными службами здравоохранения. В США, где информация довольно доступна, они ищут ранние признаки заболевания в больницах, аптеках, кабинетах врачей. За рубежом все бывает далеко не так просто, особенно если местные чиновники стараются скрыть факты или в стране отсутствуют соответствующие системы. Важна любая информация, из любого источника. В каком-то смысле ты зависишь от аналитических способностей медицинского персонала учреждений, где лечат пациентов, а также от надлежащего учета и качественного обмена данными. Именно благодаря этому приходит озарение. Ты думаешь, интересно, заразу подхватила дочь того парня, а она работает на одном этаже с этим пациентом. Вряд ли это совпадение, больше похоже на передачу инфекции. Все это крайне важно для Центров по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ и других организаций, поэтому у нас выработалось почти благоговейное отношение к данным. Очевидно, что мы имели дело с респираторной инфекцией, из-за которой в легких появлялась жидкость и развивалась пневмония. Когда в легкие поступает жидкость, нужно измерить их диффузионную способность, чтобы узнать, какое количество кислорода может попасть из альвеол в кровь. На рентгеновском снимке грудной клетки слева и справа мы видим два больших черных профиля. Это легкие. Когда альвеолы начинают наполняться гнойным содержимым, эти черные области светлеют. Если человек заболевает вирусной пневмонией, то инфекция, прежде всего в начале болезни, поражает не сами альвеолы, а окружающее пространство. Это пространство, заполняется инфицированными клетками и на рентгеновском снимке становится более пестрым. В итоге болезнь переходит в острый респираторный дистресс-синдром, и тогда альвеолы и окружающие ткани выглядят одинаково. В Атланте я возглавлял группу эпидемиологического реагирования и по крупицам собирал информацию, пытаясь составить целостную картину происходящего. В результате появился первый отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний, в котором масштабная вспышка связывалась с отелем «Метрополь», а доктор Лю был признан сверхраспространителем. Тогда мне не разрешили использовать этот термин. Мы старались не допустить возникновения паники, в том числе из-за ассоциации с нашей более ранней работой с Эболой, но теперь он стал общепринятым. На основе данных, собранных со всего мира множеством неутомимых специалистов по расследованию заболеваний, мы нарисовали диаграмму, нанесли на карту первые случаи в каждой стране, а затем провели линию к месту, где эти люди предположительно заразились. Все линии сошлись в Гонконге и конкретно в гостинице «Метрополь». Это был именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В этот важный момент мы провели секретное совещание с Джимом Хьюзом, директором Национального центра инфекционных заболеваний. Джим задал вопрос, над которым многие из нас тогда уже думали. «Возможно, мы имеем дело с актом биотерроризма». Прошло всего полтора года после атак сибирской язвой на Вашингтон и Нью-Йорк. В США начинали второй этап операции в Ираке. Администрация президента Буша постоянно подогревала страхи и обвиняла Саддама Хусейна в том, что у него есть оружие массового уничтожения, в том числе биологическое. По этой же причине Центры по контролю и профилактике заболеваний выпускали еженедельные отчеты о ходе кампании по вакцинации против ОСПы среди медицинских работников и сотрудников системы здравоохранения, а также отмечали число выявленных побочных эффектов. С точки зрения террориста, вспышка в Гонконге выглядела как идеальный сценарий судного дня. Зараженные люди выходят из популярной международной гостиницы, садятся в самолеты и разлетаются по разным странам. Микробы могут добраться в любую точку планеты менее чем за трое суток. Инкубационный период почти всех заболеваний занимает больше времени. Когда человек достигает места назначения, он выглядит здоровым, хорошо себя чувствует, и даже не подозревает, что привез с собой смертельную заразу. В аэропортах проводят скрининг, чтобы найти оружие, иногда также стараются выявить больных людей, но никто не проводит скрининг на наличие микробов в организме и окружающей среде. А в гостиницах и торговых центрах скрининга нет вообще. На тот момент мы все еще не знали, приходилось ли нам ранее сталкиваться с болезнью, вызвавший эту вспышку. Это была не очередная вспышка Эболы, когда известно, с чем нужно бороться. Мы работали в тумане войны, только окутывал он систему здравоохранения. 27 марта Гонконг объявил о временном закрытии всех образовательных учреждений. Министерство образования Сингапура тоже решила приостановить занятия в начальных и средних школах и колледжах. В тот же день Центры по контролю и профилактике заболеваний направили 12 специалистов в 5 стран, чтобы помочь в расследовании пандемии. 28 марта состоялась первая телеконференция ВОЗ. Присутствовали медицинские чиновники со всего мира, в том числе из Китая, где было зарегистрировано 792 случая в провинции Гуандун, 10 случаев в Пекине и несколько в Шанхае. При этом 25% заболевших в стране составляли работники системы здравоохранения. Мы получили сводку данных по Вьетнаму. Ситуация стабильная, 90 случаев, 23 человека выписаны. Но при этом есть указания на бессимптомную передачу. Люди заражаются какой-то болезнью с обычными симптомами, но нельзя сказать точно, от кого именно, и связано ли это вообще с данной вспышкой. Заражение происходило примерно у 50% контактировавших. Это очень плохой показатель. В Гонконге из 370 случаев было 11 смертей. 149 заболевших были медицинскими работниками. Они передавали инфекцию членам своих семей, посетителям и другим контактировавшим лицам. Группа Rolling Stones отменила два своих концерта в этом городе. 30 марта власти Гонконга ввели карантин в одном из корпусов гигантского жилого комплекса Amoy Guardians. Сообщалось что там выявлено более 200 случаев. Жителей временно разместили в пансионатах Лей-Юай-Мун-Холидей-Камп и леди мак лэ хаус также под карантином, потому что Эмой-Гардиенс был признан опасным для здоровья местом. Большинство случаев было отмечено в квартирах, выходивших на северо-запад, и соединенных общей канализационной трубой. По мнению чиновников, вирус принес в здание один из гостей, который до этого находился на лечении в больнице принца Уэльского. Он заразил своего старшего брата, проживавшего в квартире на седьмом этаже. Вирус распространился по трубам, вероятно, через сухие У-образные сифоны, а морской бриз занес его в вентиляционный блок балкона – и лестничных пролетов. Балконы теперь были закрыты и находились под охраной полиции. Уже было подтверждено, что вирус может распространяться с капельками жидкости, однако ситуация в Гонконге заставила задуматься, не распространяется ли он и по воздуху. Как бы то ни было, стандартный подход к профилактике в данном случае не работал. Нам повезло, что министром здравоохранения Гонконга в то время была Маргарет Чен. Через 12 лет на посту директора ВОЗ она будет бороться с лихорадкой Эбола. Она охотно согласилась привлечь дополнительных экспертов по инфекционным заболеваниям. Это, безусловно, очень порадовало нас после тех проволочек, с которыми мы столкнулись в материковой части Китая, где были выявлены первые случаи. В итоге министра здравоохранения КНР и мэра Пекина отправили в отставку за эти просчеты. 1 апреля правительство США отозвало весь вспомогательный персонал консульств в Гонконге и Гонжчжоу. ВОЗ и правительство США рекомендовали американским гражданам воздержаться от посещения данного региона. 2 апреля китайские медицинские власти изменили тактику и начали предоставлять более точную информацию о развитии вспышки. Из провинции Гуандун сообщали, что зафиксирован 361 новый случай заражения и 9 человек скончались. Случаи заболевания также были отмечены в Пекине и Шанхае. Китайские чиновники разрешили международным представителям провести расследование, хотя и ограничили их свободу действий. В течение восьми дней после прибытия делегацию не пускали в Гуандун и лишь 9 апреля позволили проинспектировать военные госпитали в Пекине. 6 апреля был обнаружен случай в Маниле, заболел гражданин Филиппин, только что вернувшийся из Гонконга. 9 апреля в больнице северного района Гонконга скончался американец Джеймс Солсбери, преподаватель Шэньчжэньского политехнического института. Примерно месяц назад у него диагностировали пневмонию. Его шестилетний сын Майкл тоже заразился, но, к счастью, выжил. Солсбери оказался важным человеком, и его смерть заставила китайских чиновников действовать более прозрачно. 11 апреля ВОЗ выпустила новое глобальное предупреждение. Она еще раз подтвердила, что болезнь распространяется по международным авиалиниям, едва не разорив своим заявлением Касаи Пасифик, флагманскую авиакомпанию Гонконга. За день до выхода этого предупреждения я покинул Атлантум и 24 часа летел в Сингапур, где должен был стать консультантом по линии ВОЗ. Организовать мой визит помогла доктор Лин Ай И, прекрасный медик, руководитель и старший консультант вирусологической лаборатории отдела патологии Сингапурской многопрофильной больницы. Прибыв на место, я мгновенно погрузился в череду совещаний. Даже душ не успел принять не говоря уже о том, чтобы выспаться. На меня обрушился шквал новой информации о положении в стране и ворох вопросов о ситуации в глобальном масштабе. Я смотрел на происходящее на макроуровне, сингапурцы — на микроуровне. Как обычно, нужно было понять, что мы можем друг другу рассказать. Сингапур — необычное место. Это независимое государство — возникло там, где для создания страны не было особенных предпосылок. Нет единой национальности, общего языка и культуры, да и земли не так много. И тем не менее, в Сингапуре живет 5 миллионов 600 тысяч человек – китайцы, малайцы и индусы. Население этой многолюдной и многонациональной страны одержимо, как говорят некоторые критики, пятью вещами – наличными, квартирами, машинами, кредитками и загородными клубами. Я часто называю Сингапур самым приятным торговым центром в мире. Сингапурский комфорт и удовлетворенность стали возможны потому, что государства, которое еще недавно причисляли к странам третьего мира, в рекордно короткие сроки превратилась в экономический центр силы. Прыжок занял всего одно поколение и произошел благодаря превосходному руководству Ли Куан Ю, хотя жителям и пришлось заплатить за это некоторыми своими свободами. Выскользнув в 1959 году из-под британского владычества, Сингапур расцвел, проводя политику мягкого авторитаризма и прославился общенациональными компаниями, заставлявшими людей смывать за собой в туалете, не плеваться и никогда не жевать жвачку. Нарушителей публично били палками. Создавая государственное брачное агентство, нацеленное в особенности на состоятельных китайцев, Сингапур пытался справиться с падением рождаемости. Чтобы подавить критику, Ли Куан Ю, долгие годы занимавший пост премьер-министра страны, неоднократно подавал иски о клевете, в том числе против иностранной прессы. Так что Сингапур был совсем не тем местом, где легко мирились с дурной славой, включая вспышку смертельной болезни, из-за которой оживленный деловой центр уже превратился в город-призрак. Я встречался с сотрудниками ВОЗ и ребятами из местного департамента здравоохранения, обрабатывал горы информации, набрасывал заметки, пытался учесть все детали в надежде, что это поможет мне осмыслить информацию. Когда вспышка закончится, получится красивая линия событий, но в самый разгар никакой нити не видно вообще, особенно если ты только что появился на сцене. Сингапурцы были порядком напуганы. Поскольку на остров никто не приезжал, и цены на номера в отеле Риц упали до уровня, который покрывает правительство США, я смог побаловать себя по-настоящему приятной гостиницей. Правда, находиться там было все-таки страшновато, если учесть, что наши первые пациенты заразились как раз в очень приятной гостинице. Сингапур, как очень богатая меритократия, имеет превосходную систему здравоохранения. Медики, с которыми я работал, были преимущественно этническими китайцами. Они прошли подготовку в элитных университетах по всему миру и говорили по-английски лучше меня. Они рассказали мне, что первый пациент поступил в сингапурскую многопрофильную больницу 10 марта с громотрицательным сепсисом, то есть с заражением крови. До этого он лечился в больнице тан где заразился и получил осложнение. С ишемической болезнью сердца и диабетом в анамнезе его положили в отделение для больных с коронарной недостаточностью, где он тут же заразил всех остальных пациентов и медперсонал. кластер был крупный, поэтому власти провели расследование и выявили в больнице тан упущенную тлевшую вспышку. Она началась из-за трех сингапурских стёрдов, которые устроили себе в Гонконге веселенькие выходные и останавливались в гостинице «Метрополь». Все трое были госпитализированы с атипичной пневмонией, а один из них стал очередным сверхраспространителем и первой причиной почти всех случаев в Сингапуре. Местные чиновники поняли, что это совсем не та вспышка, которую они ожидали. Они предполагали, что болезнь придет с материка, будет сопровождаться лихорадкой и кашлем, а также изменениями в легких, которые покажет рентген грудной клетки. Пациент выживет или умрет, заразит нескольких работников здравоохранения, а потом болезнь будет успешно подавлена. Однако вспышка уже охватила систему здравоохранения – и распространители заражали не только тех, кто за ними ухаживал, но и других пациентов и даже посетителей больницы. Я приехал именно потому, что все пошло не по плану. Как теперь справиться с возникшей проблемой? Чтобы сохранить здравомыслие, очень важно уметь фильтровать информацию. Если не отсеивать не относящиеся к делу подробности – можно заработать шизофрению. Ты слышишь тысячу голосов, на тебя сыплются тысячи элементов мозаики, льются целые потоки данных. Какие-то данные не имеют смысла, какие-то, наоборот, бросаются в глаза, и разобраться, что к чему, совсем непросто. Чтобы установить критерии и определения, позволяющие понять, кого необходимо отслеживать, Мы выделили три группы случаев. Наблюдаемые случаи и два вида подозрительных, вероятные и маловероятные. Если у больного была просто лихорадка, его относили к подозрительным, но маловероятным. Если больной контактировал с носителем вируса и была подходящая история болезни, к подозрительным и вероятным. Также мы выделили 6 импортированных случаев, в том числе еще троих постояльцев в гостинице «Метрополь», а также две несвязанные группы по два заболевших, где имела место простая передача вируса от человека к человеку. А еще оставалась загадка сверхраспространителей. В обычном случае больной заражал еще одного, сверхраспространители могли заразить десятки людей. Многие из заболевших и умерших были медицинскими работниками, и люди боялись обращаться в больницу даже при необходимости. Вирус явно передавался от одного человека к другому с пугающей легкостью. Как минимум один таксист успел заразиться, пока вез пациента. Мы вынуждены были закрыть рынок, когда выяснилось, что там произошли многочисленные заражения. Наступил самый мрачный момент в расследовании вспышки. Нам пришлось рассматривать вероятность того, что массовая передача охватила все общество. Департамент здравоохранения подыскал мне рабочее место в своем центральном офисе, где я работал с УОК Кайчоу, руководителем местной службы эпидемиологии и контроля заболеваний. Этот прекрасный, очень вдумчивый человек оставался невозмутимым на протяжении всей чрезвычайной ситуации к сожалению такая выдержка это скорее исключение а не правило когда в сингапурской многопрофильной больнице заболел гастроэнтеролог все медсёстры в отделении начали паниковать а вдруг они тоже контактировали они судорожно просматривали документацию пытаясь выяснить, когда у гастроэнтеролога появилась лихорадка и кто работал с ним в смене. Заболевший врач проводил эндоскопию двум пациентам, которые ранее лечились в больнице Тан-Токсена. Потребовалось целых два дня, чтобы в сингапурской многопрофильной больнице сказали «Стоп! Эти ребята поступили из больницы Тан-Токсена», следовательно, у них может быть SARS, их необходимо сейчас же изолировать. Позже тестирование показало положительный результат у четырех сотрудников радиологического отделения больницы танто Затем появился кластер в отделе вирусологии, где заболела даже штатная медсестра. Снова началась паника. Через отделение радиологии прошло 5758 пациентов. Господи, где теперь все эти люди? Как их вообще найти? Как мы не старались остановить эпидемию, новые случаи неизменно продолжали возникать, поэтому избрали другую тактику, решив изолировать медицинский персонал, сотрудников системы здравоохранения и студентов-медиков и наблюдать за ними. Чтобы упростить задачу, мы направляли все подозрительные случаи, за исключением беременных женщин, которые готовились к родам, в одно учреждение. Расследуя вспышку смертельной болезни, мы пытались разобраться, почему она так быстро распространяется и каким образом это происходит. Мы ощущали очень сильное давление. Однако медперсонал держался здесь весьма достойно, вероятнее всего, благодаря налаженной коммуникации. Например, на Тайване врачи и медсестры массово отказывались выходить на работу. В какой-то момент сотни пациентов, обслуживающий персонал и посетители, оказались запертыми в больнице, где не хватало медицинских халатов и масок, и не было ни одного ответственного лица. Министру здравоохранения Тайваня пришлось уйти в отставку из-за своих действий прямо во время вспышки. 12 апреля доктор Марко Марра и его коллеги по Центру геномных наук имени Майкла Смита в Британской Колумбии совместно с вирусологами Центров по контролю и профилактике заболеваний объявили, что раскрыли генетический код возбудителя. Они пришли к выводу, что это коронавирус. Размер каждого из четырех исследованных под электронным микроскопом образцов составлял 24 нанометра, вирус имел шаровидную форму. Коронавирусы обычно вызывают заболевания у свиней и кур, но связаны и с обычной простудой у человека. Высказывалось также альтернативное мнение, что SARS вызван метапневмовирусом, Однако ученые из университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах ввели образцы вируса макакам и подтвердили, что возбудителем действительно является новое подсемейство коронавирусов. Слабое утешение, но, по крайней мере, теперь мы знали, с чем имеем дело. 16 апреля в своем пресс-релизе ВОЗ заявила, что пандемия SARS вызвана новым коронавирусом. Больше не нужно было гадать, кого из больных следует считать случаем. Появилась возможность ставить точные лабораторные диагнозы и на основе подтвержденных случаев и паттернов передачи корректировать стратегию профилактики. В больнице нам пришлось вспомнить медицину в стиле 1980-х. Это когда у тебя вовсе не обязательно будет четверо или шестеро сотрудников, которые постоянно занимаются каждым пациентом, нам необходимо было максимально ограничить контакты персонала. Мы создали шесть больничных команд реагирования. В каждый был врач, инфекционист и специалисты по гигиене окружающей среды и вооружили их компьютерной программой под названием «Линк» для поиска общих контактов у больших групп людей. Кроме этого, У нас действовало восемь команд по отслеживанию контактов. Мы отправляли новые бюллетени, санитарно-гигиенические предостережения для тех, у кого диагностирован SARS, инструкции для больниц по выписке лиц с подозрением на заболевание. Нужно было позаботиться, чтобы люди, которые возвращались домой, не начали разносить болезнь. То же самое касалось и умерших. Мы рекомендовали использовать двойные мешки, чтобы отвозить трупы в крематорий. По опыту работы с Эболой мы знали, как сложно убедить людей хранить близких в чем-то вроде герметичного пакета для еды, однако страх был настолько силен, что придал нашим словам убедительности. Скорбящие смирились, и их желание войти в положение помогло нам остановить вспышку. На второй день своего пребывания в стране я посетил американское посольство, чтобы рассказать нашим дипломатам о заразном периоде болезни, скорости поражения человека и продолжительности инкубационного периода. Они спросили, насколько я сам рискую заразиться. Вообще-то в отделениях я проводил совсем немного времени – Но если учесть, что этой болезнью можно заразиться и начать заражать окружающих еще до того, как ты сам осознаешь, что болен, риск был довольно велик. Я неизменно соблюдал все процедуры мониторинга, чтобы подать личный пример и защитить других людей. Однако я был настолько занят, что нередко забывал о самой возможности заразиться смертельной болезнью и умереть. Если бы я начал по ночам трястись в уголке и строить эпидемиологические модели собственного профиля риска, это вряд ли помогло бы здравоохранению. Тем не менее, когда я узнал о случае с таксистом и о заражении людей на рынке, я позвонил жене и велел ей отложить все дела и сделать трехмесячный запас еды, воды и других необходимых вещей на случай, если SARS закрепится в США. Я действительно считал эту болезнь очень страшной угрозой. Но сохранять открытость мышления гораздо полезнее, чем бояться. Даже когда начинаешь складывать факты и находишь многообещающий на первый взгляд путь, приходится спрашивать себя, что мы могли упустить, как еще можно это интерпретировать, в чем еще может быть дело. Не менее важно сохранять открытость и годы спустя, когда видишь третью, четвертую, пятую вспышку уже, казалось бы, давно знакомой болезни. Говоря молодежи «отойдите в сторонку, я знаю, что делать», ты можешь глубоко заблуждаться, в худшем случае это приведет тебя к гибели. В итоге мы обратились к медицинскому инструменту, который вышел из моды еще 500 лет назад, к карантину. Во времена чумы изоляция больных была последним словом в практике здравоохранения. Однако теперь медицинское сообщество карантином в основном пренебрегало. Он казался устаревшим и неэффективным средством, не говоря уже о возможных экономических последствиях его применения. Однако сегодня в квартирах у людей, которых надо изолировать, можно поставить подключенные к интернету видеокамеры – и отслеживать происходящее, совершая звонки трижды в день в произвольное время. Если человек дома, он возьмет трубку или включит камеру, чтобы сказать привет. Вот и все. Сингапурское правительство применило эти меры и грамотно использовало эпидемиологические данные, чтобы предельно точно выявить по-настоящему высокие риски и тем самым свести контроль к минимуму. Власти позаботились и о том, чтобы находившиеся на карантине люди могли получить весь спектр услуг, не умерли с голоду и по-прежнему имели возможность платить по счетам. В Торонто нашлись тысячи сознательных людей, которые добровольно ушли на карантин. Они на целых 10 дней самоизолировались, причем никто их к этому не принуждал и не заставлял. Многое зависит от местных норм. Если объяснять людям риск заражения и важность карантина, они, как правило, прислушиваются. В Сингапуре тех, кого во время карантина ловили в пабах, подвергали общественному порицанию. Но власти полагались и на чувство гражданского долга. Во время своего первомайского обращения заместитель премьер-министра и министр финансов Ли Сань Лун в характерной для сингапурцев прямолинейной манере предупредил граждан страны, что нельзя лечиться шарлатанскими средствами, такими как алкоголь, курение и воздержание от свинины. После того, как из-за волны слухов закрылся торговый центр, руководство страны применило местный закон о телекоммуникациях, чтобы наказывать распространителей слухов в социальных сетях штрафом в 10 тысяч сингапурских долларов и трехлетним тюремным сроком в конце мая у нас появилась зацепка на рынке в провинции гуандун были взяты образцы тканей диких животных которых местные жители употребляют в пищу анализ показал что коронавирус может быть изолирован у гималайских цевет хотя клинические признаки болезни появлялись не всегда В результате было убито более 10 тысяч гималайских цивет. Позже вирус был обнаружен у енотовидных собак, хорьковых барсуков и домашних кошек. В 2005 году два исследования выявили у китайских летучих мышей целый ряд коронавирусов, похожих на вирус SARS. Летучих мышей держали на китайских рынках живых животных, и именно оттуда могло начаться заражение. Если все вышеизложенное, вплоть до бастующих медицинских работников, к сожалению, без Марион Катияр, кажется вам отдаленно знакомым, возможно, дело в том, что режиссер фильма «Заражение» Стивен Содерберг по сути показал именно эту вспышку. Сдерживание. 24 апреля правительство Гонконга объявило о выделении пакета помощи в размере 11 миллиардов 800 миллионов гонконгских долларов для пострадавшей из-за эпидемии SARS индустрии туризма, развлечений, розничной торговли и кейтеринга. Вплоть до июня Гонконг будет оставаться в списке поражённых зон. В Пекине по-прежнему росло число смертей, и власти Китая продолжали закрывать театры, дискотеки и другие места отдыха по всей материковой части страны. Некоторые министерства и крупные государственные банки максимально сократили число сотрудников. Но со временем Китаю удалось взять вспышку под контроль. На борьбу с эпидемией встали не только медицинские работники, но и власти Китая. В том числе большая часть высшего политического руководства страны были выделены значительные ресурсы. После вспышки было построено много новых больниц, проведены реформы местной системы здравоохранения и мониторинга заболеваний. Теперь Китай образец прозрачности во время вспышек инфекционных болезней и важный новый участник системы глобального реагирования. 28 апреля ВОЗ объявила о завершении вспышки во Вьетнаме. В течение 20 дней оттуда не поступало сообщений о новых случаях. Французская больница Ханоя была закрыта и теперь встал вопрос о том, как ее вычистить для возобновления работы. 30 апреля ВОЗ сняла предупреждение об ограничении поездок в Торонто в связи с атипичной пневмонией. Через три недели На ежегодной встрече организации в Женеве представители Гонконга старались продавить снятие предупреждения на въезд туристов для своей страны. После некоторого сопротивления чиновники ВОЗ пересчитали госпитализированных с SARS пациентов и смягчились. Впервые с момента, когда в марте вспышка поразила город, не было сообщения о новых заражениях. Однако в то же время новый кластер обнаружился в Торонто, около 20 пациентов с подозрением на SARS, и более 5000 канадцев оставались на карантине. 31 мая ВОЗ исключила Сингапур из списка зараженных регионов, и я начал собираться домой в Атланту. Правда, этот город-государство я вспоминал еще не раз. Несколько лет подряд... Мне писала одна женщина, которая читала о моей работе и решила, что я вестник, которого она видела в своих снах. Она даже приезжала в Атланту. Разумеется, в прекращении сингапурской вспышки не было ничего сверхъестественного. Это был результат самой лучшей организации борьбы с эпидемией, какую я когда-либо видел. 23 июня из списка ВОЗ исключили Гонконг. В перечне пораженных зон оставались города Торонто и Пекин, а также Тайвань. 5 июля список покинул Тайвань. Сообщение о новых случаях не поступало в течение 20 дней, хотя около 200 пациентов все еще находились в больницах. 9 июля 2003 года ВОЗ объявила о победе над эпидемией. Шесть месяцев спустя В Китае было отмечено четыре новых случая. Вероятно, люди заразились от цвет, которых держали в клетках на рынке и в ресторанах. Еще три случая стали результатом лабораторных происшествий и инцидентов в Китае, Сингапуре и на Тайване. Только 19 мая 2004 года, через 15 месяцев после первых сообщений о болезни, ВОЗ объявит Китай свободным от SARS. За время пандемии было выявлено 8096 случаев заболевания и 774 смертельных случая в 37 государствах. По некоторым оценкам, пандемия нанесла всему мировому сообществу ущерб в размере 40 миллиардов долларов. В США было отмечено 36 вероятных случаев, в том числе медицинский работник и член семьи, которые предположительно заразились от одного больного, вернувшегося из Азии. Восемь случаев было подтверждено. Если перенестись на 10 лет вперед, в 2015 год, вспышка ближневосточного респираторного синдрома, МЕРС, двоюродного брата SARS, вызванного родственным коронавирусом, унесла в Южной Корее жизни 38 человек. Всего заразилось 187 человек. Причиной вспышки стал путешественник, который побывал в разных странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Вернувшись, он запустил цепочку заражений в двух десятках учреждений здравоохранения. Правительство Южной Кореи Критиковали за повторение большинства ошибок пандемии SARS, в том числе за отсутствие быстрого информирования и просвещения населения и халатное отношение к карантинным мерам. Сейчас, когда я пишу эти строки, пандемия NERS охватила уже 16 стран Ближнего Востока. Большинство случаев наблюдается в Саудовской Аравии и связано с зараженными верблюдами-драмадерами, которые, вероятно, заразились от летучих мышей. Однако у 40% пациентов не обнаружена связь ни с верблюдами, ни с инфекциями в медицинских учреждениях. Эти случаи обозначены как первичные. Закрепилась ли Мерс в этом пустынном королевстве настолько, чтобы стать местной причиной пневмонии и постоянной угрозой для медицинских учреждений и туристов? Вызовут ли драмадеры вспышки в Африке? Был ли Сарс тем редким джинном, которого удалось загнать в бутылку, и не представляет ли Мерс еще большей глобальной угрозы? Ответы мы вскоре получим.